Развитие производительных сил вело к появлению прибавочного продукта, накапливавшегося в руках родоплеменной знати и становившегося частной собственностью. Возникало имущественное неравенство, приводившее к поляризации социальных групп. Знать присваивала себе львину и долю военной добычи, обращала пленных в рабов, челядь которых либо эксплуатировали, либо продавали на невольничьих рынках, главным образом в Византии. Части земледельцев, смердов, разорённых военными набегами или ставших жертвами недорода, также попадало в зависимость от знати, которая подвергала их эксплуатации. Появлялись богатые и бедные, угнетатели и угнетённые, свободные и зависимые, что вело к социальному расслоению и формированию антогонистических классов. Эксплуататоры нуждались в такой общественной структуре, которая закрепляла бы их привилегированное положение и давала им власть над эксплуатируемыми. Носителем такой власти, сконцентрированной в руках социальных верхов, становилось формировавшееся древнерусское государство, о котором уже шла речь в предыдущем разделе книги. Владевший феодальный строй нуждался в феодальной идеологии, которая оправдывала бы социальное расслоение общества, эксплуатацию человека человеком, угнетение княжеско-боярской верхушкой челяди и смердов, примиряла бы последних с социальным гнётом и оправдывала в их глазах насилие государственной власти. Такой идеологии могла быть только религия, сложившаяся в классовом обществе, приспособившаяся к освящению его и оправданию и не имеющая космополитический характер, то есть пригодная для любой этнической группы, включаемой в государство. В рассматриваемое время, в 10 веке, имелись две религии, полностью отвечавшие этим требованиям: христианство и ислам. Правда, был ещё Иудаизм, но он являлся религией этнически замкнутой группы и не получил такого распространения и влияния, как первые две конфессии. Однако ислам исповедовался в странах, находившихся далеко от центра Киевского государства и вне сферы его активной внешней политической деятельности. Зато христианство прочно утвердилось не только в Византии, в которой Древняя Русь давно поддерживала постоянные контакты и куда пролегал через Киевскую землю важный торговый путь из варяг в греки, но и в соседних с древнерусским государством европейских странах, ранее прошедших период становления и развития феодальных отношений. Как религия... Освещавшая авторитетом богов феодальные отношения, христианство вызывало интерес у княжеско-боярской верхушки Киевского государства, столкнувшиеся с данной конфессией в процессе торговли с христианскими странами, в ходе военных конфликтов или дипломатических отношений. Со своей стороны, и оба христианских центра, Византия и Рим, проявляли заинтересованность в насаждении христианства на русской земле, чтобы вовлечь древнерусское государство в сферу собственных интересов, подчинить его своему политическому и идеологическому влиянию. Уже в IX веке на Руси появлялись византийские и римские миссионеры, в том числе и в епископском сане, которые пропагандировали среди социальной верхушки Киевского государства христианскую веру. В роли таких миссионеров выступали также византийские купцы и варяжские дружинники, среди которых были как крестившиеся в Константинополе, так и принявшие христианство в Риме. В результате такого соединения внутренней потребности и внешнего влияния стали появляться на древнерусской земле очаги христианства. При этом распространялось оно преимущественно в социальных верхах. Среди князей, бояр и дружинников, воспринявших новую религию через призму своих чисто сословных интересов. Предполагают, на основании косвенных данных, достоверность которых трудно проверить, что в 60-е годы IX века, после неудавшегося похода на Царьград, Константинополь, приняли крещение в византийской столице киевские князья Оскольд и Дир. Рассказывается предположение, что при крещении Оскольд был назван Николаем.